Как надену паранджу, так с мужчинами хожу. А когда ее сниму, где мужчины, не пойму. Жалостливая песня. Багдад гудел, как растревоженный улей. Впрочем, нет, это банально, так уже каждый второй пишет. Багдад гудел, словно лит-институт при вступительных экзаменах на самой коммерческой основе. О, гораздо лучше. И главное, куда точнее обрисовывает действительность. Если уж каждый начинающий прозаик или поэт втихую мнит себя гением, то что же бывает, когда эти гении скапливаются в ограниченном пространстве по 50 человек на место? Нечто подобное творилось и на центральном багдадском базаре только и разговоров, что о неуловимом Хаджене средине и его спутнике, отчаянном Льве Оболенском. Правда, настоящие имя знали немногие, большинство предпочитало называть его просто, по-домашнему, наш багдадский вор. После достопамятной ночи бесстыжих шайтанов, чуть не написал «Длинных ножей», весь народ высыпал на улице, во всех переулках, в любой чайхане, на каждом углу, Люди шумно обменивались последними новостями. Те, в свою очередь, быстро приобретали статус слухов и сплетен, грозя в самое ближайшее время стать анекдотами и даже легендами. Навеки осмеянные Далила Хитрица и ее дочь-мошенница Зейнаб были вынуждены экстренно переехать в далекий горный хишлаг к знакомым. Там еще можно было как-то укрыться от позора. А здесь им в лицо хохотал любой уличный босяк. Хотя лично мне, как современному человеку, не совсем понятно, где тут конкретное смеяние и ради чего съезжать. Впрочем, готов согласиться и с тем, что в средние века чувство юмора на Востоке здорово отличалось от теперешнего. Например, вид хромого человека вызывал у прохожих сдержанные смешки, а встречи на площади лилипута или карлика – Взрыв неуправляемого хохота Любое уродство, болезнь, вынужденная травма Были смешны уже по своей сути Но, простите, отвлекся Короче, багдадцам страшно понравилось Что в их среде нашлись шустрые ребята Нащелкавшие по носу двум заносчивым бабам То, что попутно путебетейкам досталось и благородному шахмету с племянником Вызывало не смех, а скорее уважение Оба были еще вполне в силе Оба обладали достаточной властью, чтобы эту силу применить, и особо подшучивать над хозяевами города не рисковал никто. Тихомолку гоготали, но явно нет. Больше всего скользких шуточек досталось, кстати, самому миру великому и справедливому Селиму и Бангаруну Аль-Рашиду. Так как именно он ввел в городе жесточайшие законы против воровства, методично притворяя их в жизнь посредством отрубания рук и смертной казни. То есть тот факт, что несмотря ни на какие репрессии в столице появился настоящий багдадский вор, немыслимый и вездесущий, било по имирскому престижу сильнее македонского тарана. Многие усматривали в этом перст самого Аллаха, но и многие, скептически качая головами, говорили, что в дворцовую тюрьму уже вовсю волокут пойманных индусов, лекарей, астрологов, дервишей и всех подозрительных лиц, под чье описание подходит титул спецагент Стражники лютуют вовсю Как бы ни был ловок этот голубоглазый багдадский вор Его все равно непременно поймают и казнят Валенский правильно делал, что почти не выходил из дома Ну, почти не выходил Разве что пару раз по особой нужде Нет, не подумайте ничего такого Просто было необходимо кое-что подукрасть Причем хаджа настаивал на минимуме, потому как грабить приходилось простых горожан. Лев не стал спорить, но на базаре, не удержавшись, посетил таки лавку богатого торговца овощами, где затарился на полную катушку. В смысле, оторвался от души. Встречные восточные мужчины только восторженно цокали языками, глядя на то, как широкоплечий ханум, почти двухметрового роста, отфыркиваясь из-под паранжи, легко несет в мускулистых руках два здоровенных баула. Пасоногие мальчишки вереща неслись следом, и аксакалы бормотали поднос что-то о женщинах, берущих слишком большую волю, а круторогие тягловые валы смотрели ей вслед с явным одобрением. Ворота Баленскому открывал неизменно улыбчивый хаджан и средин. «Вай-мэ, куда ты прешь, почтеннейшая бесстыдница?» «Себе домой», — басом ответствовал Нет тут твоего дома, его спалили янычары». «А вот и неправильно. Ты должен был ответить, враги сожгли родную хату», — строго упрекнул Лев, проходя внутрь. «Какого лешу, Хаджа? Простейшего пароля выучить не можешь. Помоги-ка лучше мне снять это сооружение. Не паранджа, а прям какая-то переносная беседка с древолюционной системой вентиляции». — У нас все такие носят, до тебя никто не жаловался. — Слушай, но вы тут в Багдаде хоть иногда о женщинах думаете или нет? Я б вашему главному модельеру все ноги пообрывал. — Думаем, Лёва-Джан, еще как думаем, — успокоил Дамулло, помогая другу выбраться на свободу. По установлению Корана, только самая бесстыжая и падшая женщина выйдет на улицу, не прикрыв лицо и руки от нескромных взглядов праздно шатающихся мужчин. Достойной девушке пристала являть свою красоту только близким родственникам и мужу, в крайнем случае тем, кому позволит муж. «Сколько живу на Востоке!» а все не могу к этой шизе привыкнуть», — сокрушенно пробурчал Абаленский, вытирая пот со взмокшего чела. «Знаешь, по правде говоря, паранджа, наверное, действительно полезная штука, если прятать под нее такие личики, от которых грузовики шарахаются». «Кто такие грузовики?» М -м -м, «Нечто помощнее верблюда и помассивнее быка, но на колесах», — подумав, припомнил Лев. Впрочем, ему самому данное объяснение показалось слишком размытым, поэтому он отвернулся, тут же во дворе взявшись за распаковку грузов. «Вот твоя паранжа. Можешь мерить. Если не подойдет, у меня еще есть поменьше». «Подойдет». Без примерки прикинул на средин. «Но зачем ты украл сразу три?» «Рядом лежали. И потом, молли. ли, размер не подошел, фасон не устроил. Покрой не тот. Пришлось бы бегать, обменивать». «Вот еще скатерть новая. Мадын-шина». «Шина? Мадыин? она вид обычный скатерть, прости ее, Аллах». «Я еще тапки захватил всем», — продолжал выкладывать свои трофеи неуловимый вор Багдада. «Тебе, мне, Джамиле, даже принцу вашему Барыги. Только не разобрал, это мужской фасон или женский». «Женский», — уверенно кивнул Дамуло. «Самое то, спасибо большое. Что еще?» — Да, всего помелчи. На свет божий появились полосатые женские шаровары, пара нижних рубашек, три платья, кое-какие украшения и зачем-то большой бубен. — А бубен зачем? Как видите, и Хадже это показалось интересным, но Лев виновато вздохнул. — Просто так, Музыки душе захотелось. Ведь все в тишине сидим, как неживые. Дай, думаю, хоть в бубен постучу, Магнитофон то все равно нет. «Нет», — снова согласился на средин уже привыкший к тому, что его друг периодически запускает в мир какие-то шайтаноподобные словечки. «Ладно, взял, так взял. А во втором мешке что?» «Так, гастрономия всякая. Нам сегодня стол накрывать. Зачем же заставлять девушку переводить собственные продукты на этих кровососов?» «Вот рис, морковка, инжир сушеный, мясо тоже прихватил». Листиков лавровых. «Вайдот! А это что такое негодник?» Возмущенно завелся Дамулло, выуживая стеклянный сосуд С мутновато-желтой жидкостью. «Это же арака, трижды перегнанная». «Обычная кукурузная самогонка», — поднял бровь и Боленский, «И не тряси и прольешь». «Да ты просто ненасытный пьяница, весь в старого хаяма». «Не трогай дедушку. И вообще, это я не для себя. Ты про коктейль кровавой мэри что-нибудь слышал? Ну да откуда тебе с высшим-то образованием? Вот смотри, я и помидорчиков свежих взял». Получив исчерпывающее объяснение, Хаджа немного остыл, признал свою неправоту, но сосуд с аракой все-таки забрал и держал при себе. «Так, на всякий случай, от греха подальше». Ибо алкоголь есть великое искушение для правоверных Хотя, как писали некоторые мудрецы Я снова молод, алое вино Дай радости душе А заодно дай горечи и терпкой и душистой Жизнь горькое и пьяное вино